Волк, леса и журавль. Ну вот, устроена была волковня. Летел журавль и хотел опуститься, покормиться, и попал в эту волковню. Яму, застельную хворостом, чтобы незаметно было. Вот сидит. Он поднимался вылететь оттуда. Как поднимается до этого хворосту, то никак не пролезет. И опять назад. Тут попал и волк в эту волковню, и лисица попала. Вот они сидят и думают, что уж пропали все тут. Ну, а лиса говорит, а я жива останусь. — Как ж ты останешься жива? они спрашивают. — Дело мое. Волк отвечает ей, лисе, мы сейчас, кумушка, вся трое пропадем. Не надо было сюда попадать. Лиса измолчала, а свою думу думает, как спастись. Лиса слышит, кто-то идет. Лиса падает на землю, вытягивает свой длинный хвост и растягивает ноги, выскрила зубы и лежит мертвый вроде как. Вот приходит хозяин, который делал волковню. Смотри-ка, и журавль попал сюда в яму, да и волк тут, да вон лиса лежит. Он говорит, волк с лисицей не поладился, лишь Лису загрыз, лиса уж Охотник заряжает ружье и бьет волка. Потом кладет помельче патрон, убивает журавля. — Ну, а теперь полез туда, в яму. Нужно вытягать их из ямы. Он говорит. — Ах, бедная лиса, не пришлось мне снаряду своего тратить на тебя. Тебя и так волк загрыз, берет лису и выкидает. Лиса схватилась, да и побегла, и сказала. Я говорил, что будь жива, живая осталась. Тогда мужик сказал, да, лиса хитра, ишь, как обделала на меня, даже не придумать. Было счастье, да влетела Ну, с волка кожу снял, а журавля понес домой, сварил да съел, и охота кончилась.